Третья дорожка второй кассеты. полосу армии были еще переброшены 11-я истребительно-противотанковая, 49-я легко и 27-я отдельная тяжелые пушечная артиллерийские бригады. К флангам танковых армий примыкали войска 40-й и 53-й армии. Огромную роль сыграли саперы, установившие на танкоопасных направлениях Около 40 тысяч мин. Штеммерман, в свою очередь, был занят переброской войск сокращением фронта и организацией круговой обороны. Для уничтожения окруженной группировки привлекались 27-я армия 1 Украинского фронта, 52-я, 4-я Гвардейская армии и 5-й Гвардейский кавалерийский корпус второго Украинского фронта. Всего 16 стрелковых три кавалерийские дивизии, два укрепленных района, а также средства усиления. В составе советских войск, действовавших на внутреннем фронте окружения, имелось около 2000 орудий и минометов, 138 танков и самоходно-артиллерийских установок. Их задачей являлось расчленение и уничтожение котла. Практически одновременно разгорелись жестокие бои как на внутреннем, Так и на внешнем фронтах. Немцы держались стойко, как молитву, повторяя телеграмму командующего первой танковой армией ⁇ Я вас выручу, Хубе ⁇ Поэтому, когда 8 февраля советское командование предъявило штабу Штемермана ультиматум с требованием о капитуляции, он был отклонен. В журнале боевых действий Второго украинского фронта отмечалось, Несмотря на то, что окруженные несут ежедневно огромные потери в живой силе и технике, нет фактов деморализации и дезорганизации. Плен сдаются единицы, сопротивление упорное, контратаки не прекращаются. Это явление еще раз подчеркивает, что мы воюем все еще с очень сильной, упорной и устойчивой армией. Между прочим, в ультиматуме офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, гарантировалась жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую другую страну по желанию военно-пленного. В нем говорилось также, что всем сдавшимся будут сохранены военная форма, знаки различия, ордена, личная собственность и ценности, а старшим офицерам и холодное оружие. Немцы этим обещаниям не верили и в плен сдавались редко. Сталин, объявив советских пленных предателями, К немецким, понятное дело, относился не лучше. Верховный поощрял жестокость по отношению к немцам, часто рекомендовал генералам пленных допросить с пристрастием, а потом расстрелять. Так, казни военнопленных широко практиковались советскими войсками во время крымской кампании 1942 года. Расстрелы санкционировал представитель ставки Мехлис. После высадки десантов в Феодосии морские пехотинцы уничтожили всех раненых в немецких госпиталях. Были целые дивизии, личный состав которых приказывалось в плен не брать. Советских граждан на службе вермахта бойцы расстреливали по собственной инициативе. Те, кто все-таки оказался в плену, как известно, после войны никуда не поехали. В 1945 году им влепили по 10 лет лагерей – превратив из военнопленных в заключенных и отправили восстанавливать разрушенное хозяйство. Но азекам ордена не положены. 3 ноября 1945 года Лаврентий Павлович подписал приказ о лишении права ношения знаков отличия и различия военнопленных Германской армии. В Германию и любую другую страну Дожившие, а в плену умерло 518 520 человек, бывшие военнослужащие Вермахта и его союзников вернулись уже после смерти Сталина. В это же время на внешнем фронте не затихали еще более жестокие бои с крупными силами, пытавшимися прорвать оборону советских войск и выручить окруженцев. Германское командование непрерывно наращивало силы на внешнем фронте и бросало их в бой. Группировка двух фронтов на внешнем фронте 3 февраля насчитывала 22 стрелковые дивизии, 4 танковых и 1 механизированный корпус, имевших со средствами усиления около 150 тысяч человек, 2736 орудий, и минометов, 307 танков и САУ. Для проведения деблокады немцы к этому времени сосредоточили 5 пехотных 7 танковых дивизий, 4 танковых батальона, три дивизиона штурмовых орудий. Используя свое превосходство в танковых и самоходных орудиях, нагнетает обстановку Грыльев, а также рассчитывая на мощный танковый таран тяжелых танков «Тигр» и штурмовых орудий «Фердинанд», враг надеялся пробиться к окруженным дивизиям. Откуда же такое превосходство? А вот оказывается, наши ученые доказали, что Манштейн собрал здесь около тысячи танков и штурмовых орудий. Думается, если бы соотношение сил было действительно таким, то тысячи немецких танков, да еще имея тигры да под водительством Манштейна переехали бы 307 советских машин играючи, учитывая даже признание фельдмаршала в том, что снова подтвердилось, что советские танки при движении по снегу и размокшей почве превосходят наши танки по своей проходимости. Конев называет цифру поскромнее — 600. Остров стал вопрос снабжения дивизий Штеймермана. Немцы первое время расходовали имевшиеся запасы, а также продовольствие, добытое путем беспощадного ограбления немецкого населения. Одновременно немецкое командование налаживало доставку боеприпасов, горючего и продовольствия по воздуху. Наша авиация и зенитная артиллерия всячески старались этому помешать». Но и советские ударные группировки, далеко оторвавшиеся от своих тылов, оказались в аналогичной ситуации. Начало февраля выдалось необычайно теплым. Из-за дождей и мокрого снега все виды транспорта, в том числе и гусеничный, могли передвигаться с большими трудностями. И, как сообщает генерал-лейтенант Заев, поэтому командование фронта было вынуждено поставлять горючие и боеприпасы для шестой танковой армии самолетами ПО-2 питание личного состава производилось в основном за счет местных ресурсов и трофеев как тогда шутили сидели на бабушкином аттестате в общем белые пришли грабят красные пришли понимая что же грабят и куда крестьянину податься все перемешалось на земле и в воздухе шли беспрерывные бои в начале февраля немцы особенно настойчиво пытались пробиться к окруженным войскам в полосе второго украинского фронта в районах Новый Миргорода и Толмача. Здесь они сосредоточили третью, одиннадцатую, тринадцатую и четырнадцатую танковые дивизии Восьмой армии. В это время окруженная группировка, занимавшая городищенский выступ, находилась ближе всего к внешнему фронту именно в этом месте. Немецкие дивизии перешли в наступление против 53-й и 5-й гвардейской танковой армии в которой оставалось 173 танка ИСАУ. В результате советские части были оттеснены к северу на 5 километров. Однако контратаками вторых эшелонов армии и вовремя подоспевшими резервами, в том числе 11-м гвардейским танковым корпусом генерала Гетмана и 64-й гвардейской танковой бригадой 1-й танковой армии, противник был полностью остановлен на этом направлении. Об участии в сражении почти половины сил танковой армии Катукова почти все наши мемуаристы, а главные историки, как-то забыли. Вскоре войска 52 и 4-й гвардейской армии ликвидировали городищенский узел сопротивления. Тогда германское командование перенесло центр тяжести боев на внешнем фронте в полосу 1 Украинского фронта в район Ризина. Здесь генерал Хубе, сосредоточил 16-ю и 17-ю танковые дивизии, Лейбштандарт, Адольф Гитлер, 503-й и 506-й тяжелые танковые батальоны. 6 февраля сюда подошли передовые подразделения 1-й танковой дивизии, а 10 февраля вся дивизия в полном составе. Эта группировка должна была пробиться к окруженным по кратчайшему пути через Лысянку на Стеблев. 4 февраля 1 танковая армия силами 3 танковых дивизий, двух тяжелых батальонов при поддержке Дивизиона штурмовых орудий нанесла удар в районе Ризина. А днем раньше возобновила атаки 8 армия силами своих трех танковых дивизий и 8 танкового батальона в районе Талмач Искренная. Армия генерала Веллера успеха не добилась. Армия хуба Сумела вклиниться в оборону Советского 47-го стрелкового корпуса, что создало опасность прорыва. Советское командование приняло меры к локализации и ликвидации прорвавшегося противника. Ватутин отдал приказ ввести в сражение Вторую танковую армию Богданова. Армия, пополнившаяся техникой, имела в составе 3-го и 16-го танковых корпусов 372 танка и самоходки. На рассвете 6 февраля танкисты атаковали врага во взаимодействии с частями 40-й и 6-й танковой армии. Этим неожиданным ударом группировка противника была остановлена, а на ряде участков отброшена назад. Тем не менее, вклинение в советскую оборону сохранилось. Все говорило о том, что немцы готовятся возобновить наступление и с этой целью подтягивали первую танковую дивизию и три дивизиона штурмовых орудий. Советское командование, в свою очередь, принимало новые меры для усиления обороны. 8 февраля в район Лысянки для занятия прочной круговой обороны была выдвинута 8-я гвардейская танковая бригада 20-го танкового корпуса. 5 гвардейской танковой армии, с 1895-м самоходно-артиллерийским полком и одним полком 31-й истребительно-противотанковой бригады. К 4 часам утра 9 февраля бригада заняла указанный рубеж. Кроме того, 20-й танковый корпус получил задачу засадами танков и артиллерии перекрыть дороги, идущие на север и на юг, от Казацкая и Тарасовка. 18-й танковый корпус с засадами танков перекрыть дороги в районе Топильно. 29-й танковый корпус в районе Сердиговка. Силами инженерных и артиллерийских частей фронта в коридоре, отделявшем окруженные войска противника от внешнего фронта, были организованы противотанковые опорные пункты. К исходу 10 февраля Противник закончил свои приготовления к новому удару. В районе Ризина первая немецкая танковая армия имела группировку из четырех танковых дивизий, двух танковых батальонов и четырех дивизионов штурмовых орудий. Восьмая армия, перегруппировав силы 11, 13 и 14 танковых дивизий, создала ударную группировку в районе Ерки, откуда она должна была нанести удар на Лысянку. Одновременно командование окруженной группировки стягивало в район Стеблева для удара через шиндировку на Лысянку части двух пехотных дивизий тяжелый танковый батальон дивизии СС «Викинг» бригаду СС Валония. 11 февраля в 11 часов немецкие войска вновь перешли в наступление на внешнем фронте. Почти на всем протяжении внешнего фронта окружения завязались тяжелые бои. Несмотря на упорное сопротивление 47-го стрелкового корпуса, первая танковая дивизия генерала Коля ночью прорвалась в южную часть Лысянки. 12 февраля войска окруженной группировки нанесли удар из района Стеблева на юго-запад в надежде соединиться со своими танковыми дивизиями. На этом направлении завязались тяжелые бои, нередко переходившие в рукопашные схватки. В полосе 27-й армии силам Штемермана удалось выйти в район Шендеровки, в результате чего расстояние между окруженной группировкой и танковыми дивизиями Хубе сократилось до 10-12 километров. Немцам помогало отсутствие согласованных действий двух штабов, особенно на стыке фронтов, где вообще никто не представлял себе ясно общей картины. Заместитель начальника корпусной разведки Донского корпуса майор Жук в дневнике отмечал. Дороги расквасило неимоверно, грязь затекает за голенища, артиллерии и танки отстали, выручают лошади. Медленно, но упорно продвигаемся вперед. Хоть черт его маму знает, где теперь этот период. Мы уже бились фронтом на запад, на восток, на юг. Теперь наступаем на север и все вперед. Сталин был недоволен тем, как шел процесс ликвидации окруженных немецких корпусов. В специальной телеграмме, направленной в адрес Жукова, он указывал, что прорыв противника из района Стеблева в Шендировку произошел вследствие следующих причин. Во-первых, не было общего плана уничтожения корсунской группировки противника совместными усилиями первого и второго украинских фронтов. Во-вторых, слабая по своему составу 27-я армия не была своевременно усилена. В-третьих, не было принято решительных мер к выполнению указаний Ставки по уничтожению в первую очередь Стеблевского выступа противника, откуда, вероятнее всего, можно было ожидать попыток его прорыва. Скоординировать все эти вопросы и было прямой обязанностью представителя Ставки маршала Жукова, на что ему прямо указал Верховный, должен сказать вам, что я возложил на вас задачи координировать действия первого и второго украинских фронтов, а между тем из сегодняшнего вашего доклада видно, что несмотря на остроту положения, вы недостаточно осведомлены об обстановке. Верховный главнокомандующий 12 февраля, несмотря на возражение Жукова, ликвидацию окруженной группировки поручил Коневу, а Ватутину... Приказал сосредоточить усилия на удержании внешнего кольца фронта. Георгий Константинович понимал, что тем самым Лавры Победы уходят от его протеже Ватутина к коневу, но сделать ничего не смог. Вскоре координатора отозвали: координировавший действия первого и второго украинских фронтов маршал Советского Союза Жуков не сумел организовать четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага, и был отозван ставкой в Москву. Это я цитирую маршала Захарова, бывшего начальника штаба Второго украинского фронта. Выполняя приказ ставки, Конев снял с внешнего фронта Пятую гвардейскую танковую армию и перенацелил ее корпуса на действия на наиболее ответственных участках, в районы Лысянки и Стеблева. Перегруппировка армии в условиях распутицы была чрезвычайно трудным делом. Поэтому Ротмистров приказал командирам корпусов все неходовые танки оставить на прежних рубежах, но непременно на буксирах перевести в назначенные районы 462-й истребительно-противотанковый полк, 49-й стрелковый корпус был передан в состав 53-й армии. Сюда же, совершив 120-километровый марш, прибыла 11-я гвардейская танковая бригада, кавалерийский корпус выводился во фронтовой резерв. В результате решительных мер положение в районе Лысянки и Ушендеровки было укреплено. Линия фронта вокруг окруженной немецкой группировки достигала 35 километров. Весь котел имел в поперечнике не более 12 километров. 14 января войска 52-й армии освободили Корсунь-Шевченковский. К 16 февраля стало ясно, Что спасательная операция третьего танкового корпуса провалилась. Наступление генерала Брайта захлебнулось в 10 километрах от цели. Окруженные войска к этому времени занимали лишь три населенных пункта. Шандеровку, Хильки и Комаровку. В этой ситуации Манштейн приказал Штеммерману прорываться на юго-запад навстречу третьему танковому корпусу. Все оставшиеся войска стягивались в район Шендеровки. Прорыв было решено осуществлять тремя колоннами на фронте 4,5 километра. В первом эшелоне должны были действовать в северной колонне 112-я пехотная дивизия, в центре 72-я пехотная дивизия со 105-м гренадерским полком, в южной колонне танковая дивизия СС «Викинг» и мотобригада СС «Волония». За первым эшелоном Двигались остатки других дивизий. Артиллерию после израсходования последних боеприпасов планировалось бросить. 88-я и 57-я дивизии прикрывали отход. Были уничтожены штабные документы и личные вещи. Нетранспортабельные раненые оставлялись с медицинским персоналом на милость противника. Советское информбюро придумало еще более страшную сказку – Гитлер, после провала попыток спасти окруженных немцев, дал немецким войскам, попавшим в мешок, еще один приказ, в котором требовал, чтобы окруженные немецкие солдаты и офицеры принесли себя в жертву. В упомянутом приказе Гитлера содержалась прямая директива о том, чтобы окруженные немецкие солдаты и офицеры кончали жизнь самоубийством, если их положение станет безвыходным. Раненые солдаты и офицеры – по приказу немецкого командования, умершвлялись и сжигались. Фронтовой корреспондент Борис Полевой, весьма далекий от военного дела, по поводу немецкого плана авторитетно рассуждал в своем дневнике. То, что вся эта утомленная масса людей двигалась в походе компактным строем, была безусловной ошибкой командования врага. И в самом деле, разве не проще было рассредоточить эти массы, растечься, растаять во мраке, рассеяться на десятки и сотни мелких групп, которые могли бы в подавляющем своем большинстве без большого труда просочиться сквозь заслоны, как вода сквозь решето. Часто с успехом делали так наши крупные части, которые были окружены в первый период войны. Однако так могли действовать только солдаты, вооруженные не только хорошей техникой, но и высокой идеей. Штеммерман знал своих солдат, знал, что они дисциплинированные и стойкие, когда офицер стоит у них за спиной и когда на них действует гипноз приказа. Но он знал, наверное, и то, что когда он рассредоточит остатки своих частей, лишив их офицерского пистолета у затылка и страшного призрака гестапо за спиной, части эти превратятся в стадо, и солдаты поднимут руки. Ну-ну, мы помним, как в 1941 году С успехом выходили из окружения мелкими группами наши крупные части, например, бросившие свои войска или брошенные войсками Власов, Керпонос, Кулик. Целые фронты, вооруженные высокой идеей, растаяли, как вода в песке, а в плену оказалось около трех миллионов человек. К полуночи разыгралась метель, видимость снизилась до предела. В этот момент вся масса окруженных войск «Севернее Комаровки» Без выстрелов обрушилась на 180-ю стрелковую дивизию 27-й армии, прорвала ее позиции и вышла на второй рубеж обороны юго-восточнее Петровского позициям 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Конев бросил в сражение все резервы, маневренные группы танкистов Ротмистрова и конников Селиванова, ударивших с флангов. Танки действовали с зажженными фарами – Казаки носились по полю с шашками наголо, в упор стреляла артиллерия. Повсеместно вспыхивали рукопашные схватки, брать пленных было некогда. Колонны рассыпались, части перемешались. В этой бешеной гонке, вспоминает боец бригады СС Волония, машины опрокидывались, выбрасывая на землю раненых людей. Волна советских танков обогнала первые машины и захватила более половины конвоя. Эта волна катилась по повозкам, уничтожая их одну за другой, как спичечные коробки, давя раненых людей и умирающих лошадей. У нас была минутная передышка, пока танки застряли и пытались выбраться из груды сотен грузовиков, раздавленных их гусеницами. Аналогичное описание дает очевидец из 11-й гвардейской танковой бригады. «Спустя несколько минут...» Танки, бригады, а за ними невесть, откуда взявшиеся кавалеристы, ринулись на врага. Врезавшись в немецкие колонны, танки давили, а кавалеристы рубили фашистов. Весь путь от Комаровки до Лысянки был сплошь усеян трупами немецких солдат и офицеров, разбитыми орудиями и минометами, массой брошенных машин и другой боевой техники. Боевые порядки обеих сторон переплелись настолько, что трудно было разобраться, где свои, а где враги. Немцы под непрерывным огнем, преследуемые танками, упорно рвались на юг, к заветной речке под названием Гнилой Тикич, на внешнем фронте окружения. С рассветом, утверждает советская история, пехота и конница завершили разгром вражеской группировки. Лишь небольшие группы германских солдат и офицеров сумели спастись и выйти в район Лысянки, но они были полностью деморализованы. В мемуарах Манштейна ситуация выглядит несколько по-иному. В 1 час 25 минут в ночь с 16 на 17 февраля пришло радостное известие о том, что первая связь между выходящими из окружения корпусами и передовыми частями 3 ТК установлена. Противник, находившийся между ними, был буквально смят. 28 февраля мы узнали, что из котла вышло 30 тысяч, 32 тысячи человек. При учете низкой численности войск это составило большую часть штыков. О том же говорит и Окруженным корпусам пришлось, бросив все тяжелое оружие, артиллерию и большое количество снаряжения, последним отчаянным броском пробиваться к своим войскам. Из окружения вышли лишь тридцать тысяч человек. Естественно, что эти разбитые дивизии были небоеспособны и отправлены в тыл на восстановление. Немецкие источники единодушны в описании событий. В советских имеются разночтения, особенно настораживает хронометраж. Например, Манштейн и другие авторы сообщают, что прорыв начался около полуночи и к половине второго был установлен контакт с окруженными. Конев утверждает, что им заранее на флангах предполагаемого прорыва были сосредоточены танковые и кавалерийские корпуса, которые получили команду наступать между двумя и тремя часами утра, то есть к моменту, когда гитлеровцы начали подходить к нашим передовым позициям обороны. А вот бывший начальник разведки 4-й гвардейской армии генерал Воронцов Сообщает, что казаки нанесли удар только на рассвете, то есть около шести часов, а танковые корпуса Ротмистрова атаковали немного позже. Тот же Воронцов проговаривается, как выяснилось позднее, генералы и старшие офицеры позорно покинули своих солдат еще в начале прорыва. На бронетранспортерах, под прикрытием нескольких уцелевших танков, сразу как только удалось пробить небольшую брешь в первой полосе наших боевых порядков, Они бросились на юг и еще до рассвета бежали в район Лысянки. Скажем честно, не очень похоже на боевых немецких генералов. Генерал Штеймерман, при прорыве следовал с арьергардом, лично возглавил офицерскую роту, составленную из управления 11-го корпуса и погиб в бою. Борис Полевой, приехавший посмотреть на труп, занес в дневник. Как бы там ни было... Он не удрал на самолете, как это сделали высшие офицеры его штаба, не покинул солдат, он остался с ними и погиб солдатской смертью. Надо бы выбрать уж что-то одно. Удрали на бронетранспортере, улетели в самолете, держали пистолет у затылка или умирали солдатской смертью. Можно вспомнить другой пример, как удрали из Севастополя, бросив войска генерал Петров и адмирал Октябрьский, их штабы и командиры дивизий, что не помешало им получить звание Героев Советского Союза, за умелое руководство, за мужество, отвагу и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. К тому же впереди бронетранспортеров, как мы знаем, бежали к лысянке три дивизии. Выходит, начало прорыва все-таки прохлопали. Советские танкисты и кавалерия били уже по хвостам колонн, а основная часть корсуньской группировки – избежала уничтожения, хотя и потеряла почти всю артиллерию, автотранспорт и много танков. Тяжело раненых, которых не успели умертвить и сжечь, тоже пришлось бросить. Они и составили основную массу пленных. Естественно, Коневу все командиры отрапортовали, что на их участке не прорвался ни один немецкий солдат. О том же отрапортовал и сам Конев. А кто проверит? Ведь враг прорвался не в наш тыл, а в свой. Командир же дивизии СС «Викинг» группенфюрер «Гилле», получивший за этот прорыв из рук Гитлера крест, по версии Конева, либо вылетел на самолете до начала сражения, либо пролез через линию фронта, переодетый в гражданскую одежду. Вместе с ним, видимо, пролезли и командир 42-го корпуса генерал Лип, командир 72-й пехотной дивизии полковник Хон и, к примеру, 632 бойца бригады Валония или 219 человек из 105-го Гренадерского полка. Более 3000 солдат и офицеров вывел командир 57-й пехотной дивизии генерал Тровиц. Удалось спастись большей части 88-й пехотной дивизии генерала Ридберга. Сталин догадывался, что дело нечисто, но Корсун шевченковская битва уже была объявлена новым Сталинградом на берегах Днепра, а выдающиеся победы раструбили на весь мир и грохнули салютом из 224 орудий. Кстати, традицию отмечать военные победы артиллерийским салютом заложил еще Петр I. Товарищ Сталин возродил этот обычай после победы на Курской дуге, когда освобождение Орла и Белгорода ознаменовали 12 залпами из 124 орудий. Количество залпов – объяснялось наличием на складах всего полутора тысяч холостых выстрелов. В дальнейшем было установлено три категории салютов. Первая — 24 залпа из 324 орудий, вторая — 20 залпов из 224 орудий и третья — 12 залпов из 124 орудий. Корсинскую победу отмечали по второй категории. Пришло время считать трофеи и раздавать награды. Официальная история Второй мировой войны сообщает, что немцы потеряли в окружении 55 тысяч человек убитыми, более 18 тысяч пленными, большое количество техники. Еще около трех тысяч солдат и офицеров были вывезены транспортными самолетами. Отсюда вытанцовывается первоначальная цифра 80-тысячной окруженной группировки. Еще 27 тысяч убитыми – до полутора тысяч пленными, более шестисот танков, записали на свой счет войска, державшие внешний фронт окружения. Итого немцы потеряли в Корсунь-Шевченковской операции 82 тысячи человек убитыми и около 20 тысяч пленными. Войскам второго Украинского фронта и лично его командующему была объявлена благодарность Верховного. Генерал армии Конев за умелое руководство войсками 20 февраля был удостоен воинского звания маршал Советского Союза. Ротмистрову было присвоено звание маршал бронетанковых войск. Правда, по архивным данным, за весь период, с 1 января по 1 марта 1944 года Красная Армия взяла в плен на всех фронтах лишь 15 351 неприятельского солдата и офицера. По данным Мюллера Гиллибранта, за весь февраль, опять же, на всех фронтах, сухопутные силы Германии потеряли убитыми 41 200 человек. Немецкий автор прямо называет советские выкладки забавным жонглированием цифрами. Ежедневный доклад Восьмой армии на вечер 11 февраля 44 -го года оценивает личный состав двух окруженных корпусов, включая русских добровольцев, 56 тысяч человек. Из них в целом... 2188 раненых были оставлены. Около 35 тысяч человек, согласно сведениям начальников штабов окруженных корпусов, вышли из окружения и были зарегистрированы приемными пунктами как прибывшие. Боевые журналы дивизии и полков тоже подтверждают эти данные. Их средние потери составляют 20-30%. Таким образом, в список потерь в Черкасах входят 18 тысяч 800 человек. Это не умаляет победы русских. Ее значение заключается в уничтожении боевой мощи 6,5 немецких дивизий. 6,5 дивизий потеряли все свое вооружение. Это означает, что 6,5 дивизий потеряны для дальнейших операций. Конечно, это была крупная победа, имевшая оперативно-стратегическое значение. Противник был окончательно отброшен от Днепра, в его среднем течении. Ликвидация Каневского выступа и действовавшей в нем группировки устранила угрозу флангам первого и второго украинского фронтов и вместе с тем обеспечила свободу маневра вдоль фронта. Советские войска освободили важную железнодорожную ракаду на правом берегу Днепра Фастов, Белая церковь, корсунь Шевченковский, знаменка Днепропетровск на всем ее протяжении. Сокращение линии фронта позволяло высвободить большое количество войск и использовать их для последующих боевых действий. Все это создавало благоприятные условия для развертывания дальнейшего наступления советских войск к Южному Бугу и Днестру. Ровнолудская операция. Одновременно с разгромом Корсун шевченковской группировки Первый Украинский фронт осуществил правым крылом ровно Луцкую операцию с целью овладеть районом ровно луцк Шепетовка и занять выгодный рубеж для последующего удара с севера во фланг и тыл группы армии Юг. Основная роль отводилась 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Пухова, имевшей в своем составе три стрелковых 1 и 6 гвардейские кавалерийские корпуса. Главный удар армия наносила силами 76-го стрелкового и двух кавалерийских корпусов из района Сарны на Ровно и Луцк, обходя их с северо-запада. На левом фланге 24-й стрелковый корпус должен был продвигаться в обход ровно с юга и юго запада Правофланговый 77-й стрелковый корпус имел задачу прикрыть правый фланг армии в районе Столина, а остальными силами выдвинуться к реке Горынь. 60-я армия генерал-лейтенанта Черняховского имела в своем составе 4 стрелковых, 4-й гвардейский и 25-й танковый корпуса. Армия наносила главный удар силами 18-го гвардейского стрелкового корпуса на Шепетовку. 23-й стрелковый корпус, примыкавший к 13-й армии, должен был овладеть рубежом Острог-Славута. Остальные корпуса сковывали противостоящие силы противника, не допуская возможного удара группировки противника по левому флангу армии. Обе армии имели 19 стрелковых дивизий, два кавалерийских и два танковых корпуса. В них в общей сложности было 2811 орудий и минометов, 140 танков и самоходных установок. Им противостояли шесть пехотных дивизий 13 и 59-го армейских корпусов под командованием генералов Хауфа и Шульца. Южнее Шепетовки располагался 48-й танковый корпус в составе трех танковых дивизий. Операция осуществлялась в условиях труднодоступной лесисто-болотистой местности на ряде участков, непроходимой для войск. Распутицы и половодья еще более затрудняли наступательные действия. Но эти-то условия командование фронта использовало для достижения успеха. Немцы из-за недостатка сил и по условиям местности не имели между Сарнами и Шепетовкой сплошного фронта обороны. Только основные дороги перехватывались отдельными опорными пунктами. Между ними имелись промежутки, которые патрулировались небольшими группами. Взвесив это, командование фронта основную ставку в развитии наступления сделало на кавалерийские корпуса. Кроме того, удар из района западней Сарны обеспечивал внезапность, так как противник, учитывая сильную заболоченность местности, слабую сеть дорог и распутицу, полагал, что в этом районе действия крупных масс советских войск невозможны. В этих условиях советское командование основную ставку сделало на кавалерию. В плане операции было предусмотрено и то, что реки в этом районе текут в меридиональном направлении, поэтому важно было исключить необходимость их последовательного форсирования. Предполагалось маневрировать вдоль рек. Одновременно с подготовкой сильного удара из района Сарны во фланг и тыл Луцко-Ровенской группировки предусматривалось нанесение ударов с фронта с целью сковать противника и лишить его свободы маневра. В районе предстоящих боевых действий оперировали партизанские соединения и отряды Ковпака, Федорова, Наумова, Медведева, Сабурова. Планируя операцию, штабы 1 Украинского фронта и 13-й армии согласовали с украинским штабом партизанского движения действия войск и партизан. Операция началась 27 января. На правом фланге 13-й армии Первый и шестой гвардейские кавалерийские корпуса в течение ночи на 27 января перешли линию фронта и к утру выдвинулись в районы Владимирец, Островец, Полицы, Седлиска. Здесь они остановились на Дневку, готовясь к продвижению на рубеж реки Стырь. Части 76-го стрелкового корпуса с утра 27 января прорвали оборону противника на своем правом фланге – и продвинулись вперед на 5-7 километров. 24-й стрелковый корпус успешно форсировал на всем фронте Горынь и продвинулся от 4 до 6 километров. Его 287-я стрелковая дивизия в первый же день наступления заняла Острог. Войска Черниховского силами 18-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов на правом фланге выдвинулись на рубеж реки Горынь, и подошли с севера и востока на подступы к Шепетовке. На второй день кавалерийские корпуса, возобновив движение на запад, в ночь на 28 января достигли рубежа реки Стырь в районе Рафаловки, чертарийска и передовыми отрядами форсировали реку в этих районах. Германское командование было обеспокоено непрочным положением на северном фланге 4-й танковой армии, хотя не имела еще представления о целях и масштабах советского наступления. Главной задачей оно считало усилить оборону основных узлов и дорог и переправ на реке Стырь на Ковельском направлении. С этой целью в районы Столина и южнее срочно выдвигалась моторизованная дивизия СС в район Маневичи резервные части из Ковеля, в Ровно части 19-й венгерской дивизии. В район Шепитовки, 7 танковая дивизия, и в район Ямполя, 21 первая венгерская дивизия. Стало ясно, что до Ковеля кавалеристы не дойдут. Ночью 28 января Ватутин дал указание командующему 13-й армии повернуть корпуса для удара по Луцку и ровно. В соответствии с этим генерал Пухов приказал первому кавалерийскому корпусу из занимаемого района наступать на юг. И действуя вдоль восточного берега реки Стырь, к исходу 31 января овладеть Луцком. 6-й гвардейский Кавкорпус получил задачу нанести удар в направлении Клевань, атаковать ровность северо-запада и содействовать стрелковым корпусам, наступавшим с фронта в разгроме Ровенской группировки противника. Поскольку кавалерийские корпуса должны были оставить район арафаловка чертарийск туда было приказано выдвинуть дивизии 77-го стрелкового корпуса. Маневр был выполнен скрытно. Германское командование по-прежнему не имело представления о количестве советских войск и о размахе их действий. Передвижение колонн по лесам в своем тылу оно приняло за рейд партизанских соединений. С утра 29 января 1 и 6 гвардейские кавалерийские корпуса по приказу командующего 13-й армии повернули на юг, нанося удар в тыл группировки врага, действовавшей в районе Луцк ровно. Наступление происходило в чрезвычайно трудных условиях. Войска двигались по заболоченным лесным дорогам. Люди шли по пояс в ледяной воде, несли на руках боеприпасы, минометы, тащили орудия лошади выбивались из сил. 31 января части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Баранова вышли в район Киверцы, а 6-й гвардейский кавкорпус генерал-лейтенанта Соколова овладел клеванью. С выходом в район Киверцы-Клевань шоссе и железная дорога, связывающие ровно с Луцком и Ковелем, были перерезаны а войска противника, действовавшие в районе Луцка и Ровно, разобщены. Тылы всей Луцко-Ровенской группировки оказались под угрозой. В этот момент немецкое командование получило уже более полное представление об обстановке и стало принимать отчаянные меры для спасения положения. Все полицейские и тыловые формирования были брошены на укрепление обороны Луцка ровно с Долбунова-Шепетовки. В Луцк на усиление находившейся там 19-й пехотной дивизии венгров и немецкого гарнизона был переброшен 118-й дивизион штурмовых орудий. Чтобы помешать маневру советских войск, из района Ровно на северо-запад были выдвинуты кавалерийские и охранные полки и полицейская команда. Продвигаясь по дороге без боевого охранения, эти полки попали в засаду организованную шестым корпусом и были разгромлены. Корпус Баранова, развивая наступление от Киверцы на юго-запад, в ночь на 2 февраля ворвался в Луцк и к утру полностью овладел городом. Корпус Соколова одной дивизии нанес удар на Дубна, а двумя другими на юго-запад, в тыл Ровенской группировки противника. 2 февраля советские войска освободили Ровно, Административный центр Рейхскомиссариата Украина. Гауляйтер Кох, за которым так упорно и безуспешно охотился легендарный ликвидатор Николай Кузнецов, конечно, убрался из города заблаговременно, приказав подчиненным ему полицейским частям держаться до последнего. Выбитые из города остатки гарнизона, частью поспешно отступали через леса на юго-запад, а частью – По единственной оставшейся у них дороге на юг, в сторону с Долбунова, преследуемые 8-й кавалерийской дивизией. Соединение 24-го стрелкового корпуса в ночь на 3 февраля овладели и этим городом. С 9 февраля завязались бои за Дубно. Советское командование подтянуло в этот район 25-й танковый корпус, имевший 40 танков. Остальные были потеряны в боях за Шипетовку. Противник же на усиление отошедших войск 13-го армейского корпуса перебросил под Дубно из Шипетовки 7-ю танковую дивизию. Она пришла тоже от Шепетовки, но сохранила до 100 боевых машин. Попытки советских войск овладеть Дубно не увенчались успехом. С 14 февраля войска 6-го гвардейского кавалерийского, 24-го танкового и 25-го стрелкового корпусов перешли к обороне. Продвинуться за стырь не удалось, а Ковеле нечего было и думать. С самого начала операции напряженная борьба развернулась за Шепетовку, крупный узел железных дорог и важный опорный пункт обороны противника. В этом районе Оборонялись 291 и 96 пехотные дивизии. Все ближайшие населенные пункты и окраины самого города немцы хорошо укрепили. Как уже говорилось, войска 23-го, 18-го гвардейского и 15-го стрелковых корпусов, перейдя в наступление 27 января, в течение первого и второго дня операции продвинулись на 8-10 километров. Противник Чувствуя угрозу своим позициям в Шепетовке, в ночь на 28 января подтянул из резерва 7-ю танковую дивизию. В 13 часов 28 февраля 7-я танковая и части 291-й пехотной дивизии перешли в контратаку, потеснили войска 18-го гвардейского стрелкового корпуса, заняв судилков. На усиление 18-го стрелкового корпуса к исходу дня был переброшен 25-й танковый корпус. Неприятель был остановлен. В течение 28 января 9 февраля войска правого фланга 60-й армии вели бои местного значения и готовились к возобновлению наступления на Шепетовку. В связи с убытием 25-го танкового корпуса в полосу 13-й армии На усиление 18-го гвардейского стрелкового корпуса прибыла 280-я стрелковая дивизия. В его полосу был перегруппирован и 4-й гвардейский танковый корпус. Для обеспечения прорыва в полосе 18-го гвардейского корпуса была сосредоточена достаточно сильная группировка артиллерии, позволившая создать плотность до 65 орудий и минометов на 1 километр фронта. Штурм начался на рассвете 10 февраля. Соединения 23-го стрелкового корпуса уже к 17 часам продвинулись до 15-20 километров и вышли в район Плужное, обойдя Шепитовку с запада. Это в значительной степени способствовало успеху 18-го гвардейского и 4-го танкового корпусов, которые с двух сторон охватили вражеский гарнизон Шепетовки и после тяжелых боев 11 февраля полностью овладели городом. Последовавшие контратаки немцев были отбиты. С выходом 60-й и 13-й армий на рубеж маневичи луцк шепетовка цель операции была в основном достигнута. Войска правого крыла Первого Украинского фронта нанесли поражение противнику и еще глубже охватили северный фланг группы армии «Юг». Выйдя из лесисто-болотистого района, они заняли выгодные позиции для развития наступления в сторону Ковеля. Отбитые у врага крупные узлы шоссейных и железных дорог, ровно с долбунов шепетовка улучшили условия маневра силами и имели большое значение для снабжения войск при организации дальнейшего наступления. В предвидении развития активных событий на Ковельском направлении Ставка 17 февраля приняла решение о создании на стыке Белорусского и Первого Украинского фронтов нового Второго Белорусского фронта. Никопольско-Криворожская операция Важным звеном зимнего наступления на правобережной Украине была Никопольско-Криворожская операция – Осуществленные силами 3 и 4 украинских фронтов. К концу 1943 -го года войска 3 -го Украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского закрепились на рубеже Веселой Терны Токмаковка-Беленькая. В состав фронта входили 8-я Гвардейская, 6-я, 46-я, 17-я Воздушная армии и 23-й танковый корпус. Всего 19 стрелковых дивизий, 1 танковый корпус, 1 отдельная танковая бригада, 10 танковых и самоходно-артиллерийских полков, 337 тысяч человек. Против Никопольского плацдарма противника протяженностью 120 км и глубиной 10-15 км Действовали войска 4-го Украинского фронта генерала армии Толбухина в составе 2-й и 3-й гвардейских, 5-й ударной, 28-й, 51-й, 8-й воздушной армии, 2-го и 4-го гвардейских механизированных, 19-го танкового и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов. Всего 38 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, Два механизированных, один танковый, один кавалерийский корпуса, три танковых, одна мотострелковая бригада, шесть танковых и самоходно-артиллерийских полков. 550 тысяч 200 человек. Из них 10 стрелковых дивизий 51-й армии блокировали Крым. Германское командование придавало большое значение удержанию Никополя и Кривого Рога, важного в экономическом отношении района марганцевых и железорудных разработок. Кроме того, этот плацдарм Гитлер планировал использовать для удара на Крым и восстановления сухопутной связи с 17-й армией. Немцы предпринимали энергичные меры к быстрейшему завершению строительства оборонительных рубежей. Перед третьим и четвертым украинскими фронтами Первый оборонительный рубеж противника имел три ряда траншей и окопов, опоясанных проволочными заграждениями и прикрытых минными полями. Все высоты и населенные пункты были хорошо укреплены. Готовились рубежи в оперативной глубине, под Днепру и на реке Каменка. В районе Кривого Рога и Никополя действовала шестая полевая армия под командованием генерал-полковника Холитта. Армия, как известно, была уничтожена в феврале 1943 года, а в марте сформирована заново. Помня об этом, многие авторы видят некое предопределение ее поражений на последнем этапе войны, упоминая о неком духе Сталинграда, который витал над армией. Поражение вермахта действительно уже было предопределено. Но странная магия совпадений против Никополя – Действовала и советская шестая армия, дважды сгинувшая в Уманьском и Барвенковском котлах. Перед советскими войсками, действовавшими в этом районе, стояла задача разгромить криворожско-никопольскую группировку противника, ликвидировать Никопольский Плацдарм и отбросить вражеские войска за реки Ингулец и Южный Бук. Сделать это они пытались еще в ноябре 1943 -го года но целый ряд предпринятых фронтальных атак не привел к желаемому результату. Как только советские войска вклинивались в оборону противника, он немедленно предпринимал контратаки и восстанавливал положение. «Никопольский плацдарм», – писал маршал Бирюзов, – «являлся для нас сущим бедствием. Нависая над нашим правым флангом, он как бы раздваивал силы Четвертого Украинского фронта». Трижды пытались прорваться с севера Капостолова и войска Третьего Украинского фронта, и трижды умывались кровью. 24-я танковая дивизия в этих боях записала на свой счет 290 уничтоженных советских танков. Интересно, что военные стратеги по обе стороны фронта одинаково оценивали оперативную бесперспективность Никопольского плацдарма, почти в то же время как Манштейн, уговаривал Гитлера вывести отсюда войска, сократить линию и укрепить за счет этого северный фланг группы армии «Юг», маршал Василевский доносил в Ставку свои соображения. В условиях данной обстановки сомнительно, чтобы противник продолжал серьезное сопротивление в излучне Днепра, а следовательно и на Никопольском плацдарме. Успешные действия за первую половину дня – Сегодня слабого левого крыла Чуйкова из плацдарма войск Шлемина подтверждают начало отвода войск противника из района к западу от Токмаковки. В ближайшее время, по-видимому, необходимо ожидать отвода войск противника из Никопольского плацдарма. Противник за счет оставления территории в излучине Днепра, а следовательно за счет сокращения фронта путем отхода за реку Ингулец, а быть может и за реку Южный Бук, постарается освободить часть своих сил и прежде всего танковые дивизии, чтобы бросить их в район Жмеренко-Первомайск против Николаева и Степина, Ватутина и Конева. На основании собственных выводов Василевский предлагал немедленно приступить к преследованию противника, а на левом крыле 4-го Украинского фронта подготовить и нанести удар силами четырех армий вдоль Южного Буга на Первомайск. 31 января Ставка одобрила этот план, приказав одновременно начать наступление на Крым. Однако события развивались несколько иначе, чем предполагалось. Немцы не собирались оставлять Запорожскую излучину и Никопольский плацдарм, а наоборот получили свой приказ ни шагу назад. Это стало ясно уже через три дня. В директиве ставки Василевскому и Толбухину указывалось. Намеченная вами с 6 января перегруппировкой сил с Никопольского плацдарма предполагает ликвидацию к этому сроку названного плацдарма. Между тем, результаты наступательных действий 4-го Украинского фронта против Никополя не дают оснований для такого предположения. За Никополь предстояло драться». 10-12 января 1944 года войска обоих фронтов начали наступление. Третий Украинский фронт наносил главный удар силами 8-й гвардейской и 46-й армии на Апостоловском направлении, а 4 украинский силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армии атаковал противника на Никопольском плацдарме. Тяжелые бои, длившиеся в течение пяти дней, не дали решительного успеха. Войска Малиновского клинились в оборону на 6-8 километров, но прорвать ее не смогли. У Толбухина результаты были еще мизерней. 17 января советское командование решило прекратить атаки и начать более тщательную подготовку к наступлению. В этот же день военный совет Третьего Украинского фронта направил Верховному главнокомандованию план операции, который в принципе не отличался от прежнего. Одновременно по предложению маршала Василевского ставка усилила Третий Украинский фронт, которому отводилась главная роль. В его состав была передана 37-я армия из второго Украинского фронта, 6 стрелковых дивизий, 4-й гвардейский механизированный корпус из 4 Украинского фронта и 31-й гвардейский стрелковый корпус из резерва Ставки, 3 дивизии. Фронт в январе получил 64 танка, значительное количество боеприпасов и горючего. В соответствии с общим замыслом операции, генерал Малиновский решил главный удар нанести силами 46-й армии генерала лейтенанта Глаголева, 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова и 4-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Танас Чишина из района Владимировки на Апостолова-Каменку, выйти к Днепру и во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом окружить и уничтожить группировку противника в районе Никополя, Никопольского плацдарма. Конец третьей дорожки второй кассеты.